Глава 68. Лея. Мы сходили поужинать и провели весь вечер, изо всех сил притворяясь, будто все в порядке. Но мы оба знали, что это не так. Я даже не была уверена, в чем проблема, но прекрасно чувствовала неловкое молчание, избегание определенных тем, взгляды, за которыми скрывались страхи и сомнения. Я сняла туфли сразу, как мы вошли к нему домой и босиком прошла на кухню за стаканом воды. Как только я выпила его и повернулась, Лэндон облокотился на стойку и серьезно посмотрел на меня. «Что случилось?» — я шагнула к нему. «Нам нужно поговорить о Париже». «Думаешь, мне не стоит уезжать?» «Нет. На самом деле, я думаю, что такая возможность выпадает раз в жизни, и ты должна ею воспользоваться». Но это только все усложняет. Он провел рукой по волосам, явно загрузившись. «Я люблю тебя, Лея, но ты поедешь туда с ним за тысячи миль. И я не уверен, что смогу продолжать притворяться, что все в порядке». «Что ты пытаешься мне сказать?» Я сглотнула. «Мы поговорим, когда ты вернешься». «Ты бросаешь меня?» Нет потому что тут нечего бросать. Ты ведь сама никогда не хотела навешивать ярлыки на то, что между нами, так что мы даже не знаем, что у нас. Он фыркнул и бросил на меня печальный взгляд. Поезжай в Париж. Воспользуйся этим и разберись в себе. Выясни, чего ты действительно хочешь. И я не желаю знать, что будет происходить в эти месяцы между вами». Ну ничего не будет. Лея, черт возьми, я не слепой. Что ты имеешь в виду? Я была готова вот-вот расплакаться. То, что я вижу, как он смотрит на тебя, и что я знаю тебя достаточно хорошо, чтобы понять, что у тебя все еще есть чувство к нему. Он закрыл глаза, глубоко вздохнул и прикусил губу, положив руки мне на бедра. Ты просто... Делай то, что должна. Но когда вернешься, дай мне ответ. Если захочешь остаться со мной, тогда у нас будет что-то настоящее. Мы будем нормальной парой. Потому что я не могу так больше жить, понимаешь?» Я медленно кивнула. В горле стоял комок. «И кто мы теперь, Лэндон?» Он вытер мои слезы и вздохнул. «Мы два друга» которые всегда будут любить друг друга, несмотря ни на что.